Глава 26. Какие мысли могут прийти в голову нормального человека, когда на него летит смерть в виде пасти, похожей на зубастый цветок, и когда темно-красная трехстворчатая мерзость закрывает собой почти весь обзор и готова хлопнуться на твоем лице? Возможно, у кого-то промелькнут кадры из жизни, другой в последний миг обратится к Богу или мысленно попрощается с родными и близкими. Кто-то замрет и оцепенеет от паники и страха. Он вообще не сможет связно о чем то мыслить. Есть те, кто начнут в последний миг пытаться придумать выход из ситуации. А некоторые не успеют подумать. Вместо этого у них сработает инстинкт самосохранения. И они попытаются избежать встречи со смертью. Правда, в моем случае увернуться уже не успеть. Мое тело еще не способно так быстро двигаться и реагировать, что не сказать про мысли. Помню загадку от деда. Он спрашивал, что медленнее всего на свете. Какие варианты только не перепробовал. Улитки и черепахи были не самыми медлительными в этом списке. Но дед всегда качал головой. Я сдался. Его же ответом был дума. Человек может провести в раздумьях длительное время, так и не найдя ответа, вывода или решения. Может прерваться, отвлечься на что-то другое. И когда снова появляется возможность, он возвращается к тем размышлениям и продолжает думать. После следовал другой вопрос от деда. «Что быстрее всего на свете?» Тут список моих предположений был еще длиннее, и на каждый мой ответ дедушка качал головой. «Ничего не может быть быстрее скорости света!» кричал я ему в запале спора, когда вариантов у меня не оставалось. «Может», — спокойно отвечал он, почти незаметно ухмыляясь. «Может». Ответом на дедов вопрос оказалась мысль. «Мысль быстрее всего на свете». Они могут возникать и пропадать в голове с неимоверной скоростью и в любом количестве. Помню, дед улыбался, приводя свой пример. Мол, в мыслях ты можешь представить себя то на Луне, через мгновенье на Марсе, а то и вовсе на другом конце Вселенной, а скорость света так быстро перемещаться не может. Сейчас же мои мысли не стремятся на край вселенной, а наряду с эмоциями реагируют во много раз быстрее тела. В тот момент, когда зрачки только фокусируются на летящие в мое лицо твари, они уже действуют. Меня душит праведный гнев. Как эта тварь посмотрела. Ах ты, шкерка поганая. Со спины подбираться, подла Ну, все, ты сама напросилась. Эти прокручивающиеся в голове мысли продиктованы эмоциями. Но есть и другая ветка мысли, генерируемая холодным разумом, что активировался в момент смертельной опасности. Отпрыгнуть не успею, вставить оружие или щит не успею. Тепло от выпитой жидкости разливается по телу, резко высвобождается моментальным мысленным посылом а раскрытая трехлепестковая жуткая пасть словно натыкается на какую-то преграду. Вернее, не на преграду, и не натыкается, а будто насаживается на бревно, невидимое, из-за чего гривадер резко останавливает свой полет, неожиданно крякнув. Створки схлопываются на зафиксированной мной области пространства в виде блина, а лысое тело твари от разогнанной скорости сгибается чуть ли не пополам и валится на траву. Пасть продолжает висеть в воздухе, обхватывая невидимую область пространства. Мою голову тут же охватывает болезненный импульс. Слишком много энергии использовано. Плюс с областью пространства воздействовала столкнувшаяся с ней тварь. Но боль не настолько сильная, как я предполагал. Возможно, помогли постоянные тренировки с даром и только что выпитая вода из родника. За моей спиной доносятся крики ребят и шипенье тварей. «Получай! Бьем! Иван, ты где?» Я ща кричу им, морщась от боли и продолжая удерживать пространство. И заношу над криводером, напавшим на меня со спины, свое рубящее копье. «На!» Тот пытается рожать челюсти и отпрыгнуть, но не успевает. Мощный удар лезвия копья рассекает толстую шкуру на шее монстра по правой стороне. И дальше опускается на переднюю лапу, срезая часть стопы, отсекая пара когтей. «Молчун, давай!» — кричит кто-то из ребят. «Ха!» — выдает здоровяк, видимо, орудая своим оружием. «Как они там сражаются, мне не видно, но мне сейчас и не до них». Шипя, ревя и булькая, выливаемой кровью из широкой раны на шее, гриводер все же отцепляется от невидимого блина и падает верхней половиной тела на траву. Но поврежденная нога существа не выдерживает нагрузки и подгибается. Болезненный спазм в моей голове немного притупляется. Шууууу! Угрожающе раскрывает гриводер свою пасть, стараясь отпугнуть меня. А не на того напал. Остреек копья входит точно в глубокий центр раскрытого красного цветка. Его лепестки схлопываются, но поздно. Металлический наконечник уже внутри, и его не вытащить. «Сзади еще один гриводер, Иван с ним сражается». Подает голос Юрок. «Иван, мы сейчас тебе помо. Восклицает Нук. «Нет! Обрывай его! На меня не отвлекаться! Не разделяться! Держите своего гада!» «Со своим сам справлюсь!» Я проталкиваю копье все глубже и глубже, повреждая внутренние органы и разрезая сосуды монстру. При этом, благодаря длинному древку, держусь от твари подальше, чтобы та не зацепила лапами. Ну и стараюсь удерживать ее на одном месте. Гривадер, несмотря на раны, еще жив, дергается и извивается, но с каждой секундой слабеет. Если бы не каждодневные тренировки жердью и, возможно, усвоение кристаллы эссенции малого усиления, может, и не смог бы удержать эту лысую зубастую таксу. Когда она, наконец, затихает, развеивается и боль в моей голове. Так, осадочек небольшой лишь остается. Что-то типа еле ощущаемой фантомной боли, но на нее мне плевать. «Моя! Готова! Разворачиваюсь к ребятам, оповещаю я!» «Наша тоже!» — отзывается Керт. Когда подхожу к ним ближе, то вижу перед их щитами искромственное тело гриводера. Уцелевших в этой мясорубке частей тела у тваря не осталось, И вообще, по этим порубленным останкам не поймешь, кем они являлись ранее. Щелкает арбалет Юрока, и болт улетает в направлении двух оставшихся гриводеров и древолося. Следом несется люлик со словами «Не дам лосяшу грызть!» Согласен с ним, красивое, измененное животное жалко. Оно припало на колени передних ног и уже даже не пытается встать. Что передние, что задние конечности трясутся. Голова склонена к земле, из мощной шеи ручьями сливается кровь, на ней же сцепились две трехстворчатые пасти гриводеров. И если одна тварь уже почти сама издохла, будучи насажена на множество длинных окончаний видвистых рогов, то вторая пусть и ранена, но жива. Она сидит на спине животного, вцепившись в шкуру острыми когтями и жадно поглощает кровь и плоть древолося. «Стоять, дубина!» — кричу на подорвавшегося здоровяка и уже перепрыгнувшего ручей. Не хватало, чтобы он по глупости был ранен или покалечен. «Зверя уже не спасти, потому лучше грамотно подойти всем вместе, прикрываясь щитами, и зарубить тварь по инструкции. Нечего собой рисковать». «Я не дубина! Я весло!» Возмущается парень, но останавливается. В итоге мы собираемся в построение, спокойно, как на тренировке, подходим к цели и рубим ее. Вместе с ней испускает последний вздох древолось. Ребята облегченно вздыхают, не столько от усталости, сколько от пережитого эмоционально. «Жалко!» — грустно произносит люлик, уставившись на труп измененного животного. «Думаю, он бы вырос в красивое дерево». Листики и цветочки на ветвях его рогов начинают увидать обращая внимание на копыта, вернее, на корневые системы, что вместо них, большей частью, они вырваны из земли. Возможно, если палить, начинаю мыслить вслух, а люлик, дернувшись, словно от догадки, кидает мне. «Спасибо, друг!» Хватает хрупкое животное за ноги и начинает оттягивать его к ручью. — Чего делаешь? — недоумевает Изюк. «Пересаживаю — Пересаживаю, — отвечает здоровяк. А дотянув, кладет корневые системы много древолосия в воду у края ручья. — Бесполезно, — отмахивается Чес. — Это же не... — и замолкает. Корни приходят в движение. Сначала чуть дергаются, а затем слегка удлиняются, глубже погружаясь в воду. Десяток секунд, и листья начинают распрямляться и сиять ярче. Раскрываются маленькие цветочки. «Ничего себе!» — восклицает Юрок вместе с нами, наблюдая, как тело мертвого животного покрывается сетью молодых зеленых побегов и появляющимися все новыми и новыми листочками и цветочками. «Он же превращается в...» Наша ходячая энциклопедия сглатывает и продолжает. «Так вот откуда появляются цветущие холмы!» «Что-то я такое припоминаю. На лекциях как-то их упоминали. Странные красивые растительные холмики встречаются очень редко. Иногда могут появляться там, где их раньше не было. Цены своим центральным бутоном, если, конечно, никто его раньше тебя не опустошил». Юрок первым подрывается к раскрывающемуся крупному цветку среди ветвей рогов – раньше его там точно не было специальным ножичком ковыряет центр бутона и достает на свет драгоценный предмет ага восхищается нук кристалл сиреневый дополняет керт кристалл в первый же выход границы это уже усок вот это удача так иван получил первый кристалл вообще во время пробежки замечает акив и это кристалл тоже его удача Точно! Радостно потирает руки Чес. Теперь я не злюсь на него за то, что потащил нас сюда. Ха, наоборот, когда мы снова пойдем к границе. Это кристалл эссенции малых чувств, заключает эльф, разглядывая маленький светло-сиреневый полупрозрачный с разными вкраплениями и трещинками камушек, что слегка подсвечивается изнутри. По классификации кристаллов этот примерно равен по силе и ценности с кристаллом эссенции слабого усиления, что поглотил я. И увеличивает он восприятие органами чувств. Начинаешь лучше и дальше видеть, слышать, качественнее осязать и тому подобное. Везет Ивану, он свой первый поглотил, мечтательно произносит Вогр. И чуть не сдох, опускает его на землю Керт, а потом получил нагоняй от гора. Нужно употреблять подготовленные эссенции, а не на голую, как Иван, берется пояснять Юрок. И в первую очередь первые два нужно сдать, и только следующими можно распоряжаться. Да знаем мы, отмахивается от него Нук. Не нуди. Говорят, если кому-то, как Ивуну, например, сразу по прибытию границы достается кристалл, то ему они начинают выпадать чаще, чем другим. Вот и доказательство этого. Наш десятник получил свой первый кристалл недавно, теперь второй, а это наше первое патрулирование. Многим приходится ждать полгода, год, два, чтобы впервые встретить эту драгоценность. Я к чему это? «Если так дальше дело пойдет, то мы за полгода сможем сдать в гарнизон необходимые кристаллы за каждого. А потом можно будет либо себя усиливать, либо продавать». «Ну, если они так часто выпадать будут, то сперва себя усилить надо бы», — начинает строить планы Чес. «А потом уже можно и озолотиться с продажи». «Я не мешаю ребятам мечтать. Пусть их моральный дух поднимается. Правда, я тут на полгода задерживаться не собираюсь. Нет у меня столько времени». «Блин, даже как-то жалко будет покидать этот мир. Несмотря на опасности всяких прорывов, я бы бабушку сюда перенес. Тут, как я понял, некий фон окружает все пространство, отчего люди, да и другие расы живут намного дольше, чем жили бы на земле». Они тут здоровее, крепче иммунитет, выше регенерация, дольше остаются молодыми. И про всякие диабеды слыхать не слыхивали. Про раки и другие тяжелые болезни тоже. Пока я задумываюсь, ребята продолжают обсуждать перспективы ускоренного сбора кристаллов с эссенциями. Юрок вскрывает туши гриводеров ради ценных ингредиентов. Он как раз разделывает последнего от того, что я убил в одиночку эль резко вскидывает руку с зажатым в ней предметом и взволнованным голосом, наполненным радостью и восторгом, выкрикивает «Еще один!»